Глава 1302. Возвышение. Благодаря дау и воды им был пройден шестой мост. Дело не в их слабости, а в уровне просветления. Ван было ещё не достиг ими уровня истока. Что интересно, дау пяти элементов практически невозможно довести до этого уровня. Это идёт против естественных законов Великой Вселенной. Пять элементов лежат в основе логики Великой Вселенной, Чем-то подобным не могут управлять простые практики. В лучшем случае их можно довести до состояния, которого удалось добиться Ван Буоле. Вроде бы превратить их в исток. Правда, в один из множества, а не в один единственный. Разница между этими двумя состояниями точно такая же, как между ложным и истинным истоком. Ван Буоле, забравшись по мосту так далеко, прекрасно это знал. Поэтому это ничуть его не удивило. В пустоте между шестым и седьмым мостами он поднял руку и резко рубанул ей перед собой. Срока там снизошло до да, Ау-Земли. Возникший неподалёку каменный монумент быстро превратился из иллюзии в нечто материальное, во все стороны разлился естественный закон до да, Ау-Земли, на что небо отозвалось оглушительными раскатами грома. Камень расставил точно так же, как расплавился металл, и растворился в Буалэ, став его частью. В то же время он распался на множество нитей, разлетевшихся по вселенной, словно связав вместе истоки Земли Великой Вселенной. Как будто с одной стороны находилось озеро, а с другой море. Отличия крылись в размерах и глубине. Стоило появиться каналу, как по нему в озерах лынула морская вода. Это не только сделает озеро больше, но и со временем приведёт к тому, что эти два водоёма станут единым целым. Это и есть подтверждение Дао. Так произошло с Дао Металлой и Воды. Это же случилось с Дао Земли. В результате Дау-Земли Ван Булы разрасталась и напитывалась извне, и снова его ноги больше ничего не сковывало. С притоком новых сил он пошёл дальше 10-100-1000 метров. Естественные законы Дау-Земли Великой Вселенной гудели, поддерживая его, растворяясь в нём, делая его силуэт в небе выше, массивней и более пугающим. В пути из него беспрерывно била аура, 11-е солнце Астрального Континента Бессмертных становилось всё ярче. Множество пар глаз следили за идущим к седьмому мосту человеком. Когда его нога ступила на него, сияние нового солнца континента достигло пика. Все те, кто сейчас смотрел на силуэт Ван Буалы в небе, не удержались и закричали. «Седьмой мост! Он дошёл до седьмого моста!» Невольные зрители происходящего были потрясены до глубины души. Глаза Ван Буалы на седьмом мосту ослепительно сияли, Он чувствовал гул металла, воды, земли, самого моста попирающего небеса и того, как стихии стремительно соединялись с его телом. Это было не только слияние, но и трансформация. Из пяти элементов мира каменной стыла они превращались в пять элементов Великой Вселенной. Теперь он явственно чувствовал, что эти три дао больше не были отделены друг от друга, его пять элементов интегрировались в пять элементов Великой Вселенной, становясь одним из истоков. Они не будут единственными. Однако это можно считать пределом того, чего может достичь практик. Его культивация преобразилась, ибо теперь он не просто понимал дау-металла, воды и земли, не только владел их силой, но и силой трёх элементов Великой Вселенной. Вся она оказалась его власти. Какой хороший мост! Глаза Ван Буэлла сияли всё ярче. Нет такого человека, кому бы не нравилось становиться сильней. Ван Буэлла, разумеется, не был исключением. Он хотел стать сильнее, чтобы быть свободней. На середине седьмого моста он снова рыбанул рукой перед собой, когда заметил, что позаимствованная им сила начала истощаться. Да, у огня! Как только эти два слова сорвались с его губ, вокруг него вспыхнуло пламя. Ему не было ни конца, ни края, вот только от него шёл не ужасающий жар, а аура бессмертного, в которой таилось наследие. Потому что бессмертное пламя — это наследие это пламя стало одним из множеств Дао Огня. Сразу после своего появления оно вошло в резонанс с пламенем Великой Вселенной, обеднив их всех воедино, точно так же, как это произошло с другими Дао Пяти Элементов. Куда ни посмотри, море пламени полыхало на мосту, в небе и далёком космосе. Даже такое яркое пламя не могло скрыть фигуру Ван Боле, словно пламя служило лишь фоном, подчёркивая его величие. После полного слияния с огненным морем, Ван Буэлэ двинулся к оконечности седьмого моста. Шало не очень быстро, но поступь его была тверда. Бьющая наружу культивация тоже не стихала. На глазах огромного числа людей он почти добрался до края моста. Осталось сделать всего один шаг. Мост, попирающий в небеса, обладал определённой особенностью. На любой из мостов можно подняться и пройти по нему, но для каждого требовался совершенно разный уровень силы. Неудивительно, что во взглядах наблюдателей появилась серьёзность. Их серьёзность была бессмысленной, потому что Ван Бола не остановился на краю седьмого моста. Сделав последний шаг, в следующем он вступил в пустоту и пошёл к восьмому мосту. На астральном континенте бессмертных изумлённые люди принялись кричать. «Скоро дойдёт до восьмого!» «Сколько... Сколько мостов он сможет пройти?» Предвкушение во взгляде отца Ван и стало ещё явственней. Все великие империи Астрального Континента Бессмертных чувствовали нечто похожее. Это же относилось и к Ван Бууле. Сейчас он находился в пустоте между седьмым и восьмым мостами. При взгляде на громадную конструкцию, вдалеке он прошептал. «Если металл, огонь, вода и земля помогли мне пересечь этого моста, сколько я смогу пройти при поддержке Дау Дерева?» Ван Бууле вскинул обе руки над головой и едва слышно сказал. «Дау Дерева!» От звука его голоса семь оставленных позади мостов закачались. Складывалось впечатление, будто эти мосты не могли выдержать опустившийся гнёт. Даже восьмой мост дрожал. только девятый практически никак не отреагировал на произошедшее. На астральном континенте бессмертных поднялся ужасающий рокот. Рёв бесчисленного множества зверей стих, потому что в этот момент небо, казалось, искривилось, потому что по звёздному небу пошла репь, а на просторах Великой Вселенной задрожало пространство. Всемогущие практики со всех концов Вселенной сосредоточили свою божественную волю на континенте, а неотчётливо увидели в звёздном небе нечто огромное. По размерам оно ничуть не уступало астральному континенту бессмертных. Это было немыслимых размеров дерева, от него расходились мириады нитей, сплетаясь паутину размером с целую Вселенную, делая дерево неотъемлемой её частью. Каждая дау нить этой паутины представляла собой естественный закон. Само дерево было угольно-чёрным, словно гроб. С появлением дерева звёздное небо захлестнуло неописуемое давление, а также сожаление и печаль. Единственный исток дерева во Вселенной! Изрёк отец Ван И.